Здравия желаю. С вами мы Технологии выживания, тактическая медицина. Очередной наш подкаст из цикла Шок. Подкаст номер 4. Итак, в предыдущем подкасте, как вы помните, речь была об особенностях эвакуации. Как я не старался особенностей столько, что все в тот подкаст не удалось вместить. Поэтому Сейчас хотел бы обратить ваше внимание на следующие моменты. Во-первых, хорошо, если у вас есть специализированное транспортное средство для вывоза пострадавших и водитель, который занимается этим. Но далеко не всегда есть такое средство, далеко не всегда численность личного состава такая, что есть специальный водитель. Что делать в этом случае? Если ваших пострадавших вывозят на каком-нибудь стороннем транспорте, то обязательно нужно давать для тяжело раненых сопровождающего с этим обычно проблем больших не возникает потому что нам одного тяжело раненного приходится два три легко раненых соответственно роль сопровождающего который смотрит за состоянием и прилагает меры к тому чтобы состояние тяжело раненного не ухудшилось выполняет один из легко раненых но для того чтобы он мог адекватно выполнить их вы должны заблаговременно обучить весь свой личный состав оказанию медицинской помощи. <свят> Потому что если вы этого не сделаете заблаговременно, вы во время поехав с ранеными, э до стационарного лечебно-учреждения специалист в пути он уже не будет знать, что делать, перед дорогой к кон нему консультировать, инструктировать, чаще всего бесполезно, если он не был обучен заранее. Соответственно, во-первых, вам нужно будет обучать всё время личный состав, мы это ещё не раз коснёмся в обязанностях медработника подразделения. Во-вторых, мы с тётин рекомендуем вам обзавестись нашей методичкой по горно-пустынному климату. там подробно расписано каковы именно обязанности сопровождающего, какие должны он действия предпринимать для того, чтобы состояние пострадавшего в пути до лечебного учреждения как минимум не ухудшилось. В довершение этой темы хотел бы сказать следующие моменты. Во-первых, крайне желательно, исключительно желательно, чтобы у транспорта тряска была как можно меньше. Я чисто практически визуально, когда участвовал, замечал, что состояние пострадавших хуже, если при эвакуации используют транспорт с сильной тряской. Но замечал это не не очевидно, мало ли кто что замечает. К счастью, милостью Всевышнего судьба меня свела с уникальным человеком. э исследователем и и практиком в области экстремальной медицины Владимиром Леонидовичем Радушкевичем, профессором. Подобно тому, как мы за свои деньги в своё время производим кучу усилий нацельных на развитие тактической медицины отечественной, он точно так же за свои деньги и в своё свободное время занимается исследованием экстремальной медицины. Так вот, Ими был проведён эксперимент на животных, когда травмированное животное кладут на платформу вертикально подбрасывающую, ну, то есть имитирующую транспорт, э, который трясёт. Соответственно, чуть-чуть потрясло животное, оно погибло. А второй, хмм, вариант, хмм, Этого этого же животное, другое животное травмированное, просто кладут на пол. И оно лежит, живёт очень долго. Соответственно, я не буду сейчас разбирать все основы патофизиологические, которые приводят к тому, что при тряске тяжело травмированный организм погибает быстрее, там целая куча причин. Вам достаточно запомнить, что если вы хотите, чтобы при эвакуации пострадавший выжил, вам нужно приложить все усилия к тому, чтобы транспорт был как можно с более мягким ходом, на котором будут его вывозить. Подробнее у нас есть целый раздел, где мы разбираем особенности по эвакуации пострадавших транспортом, его мы рассмотрим отдельно. Вывод же будет простой. Даже на уровне взвода нужно иметь специально образом обученного, подготовленного водителя. и единицу транспорта, приспособленную для вывоза раненых. Тем более, что когда раненых нет, её можно использовать для множества других задач: перевозка радиоаппаратуры, перевозка не слишком тяжёлых образцов вооружения, перевозка командного состава и далее, далее, далее. И Так, у вас не возникнет крайне неприятной ситуации, когда приложили огромные усилия рисковали жизнью, здоровьем, чтобы вынести пострадавшего с поля боя а в пути в больницу он умер. Далее. Симптомы шока. Мы с вами много говорили выше о том, почему шок имеет тяжёлые далекоидущие последствия, как его предотвратить, уже начали говорить и так далее. Однако для многих людей шок это не очевидно, что же это такое? Как его распознать у раненого? Симптомы его следующие. Первое холодная, влажная или бледная кожа, иногда с синюшным или землистым оттенком, заострённые черты лица. Всякий, кто видел раненого в состоянии шока, вот это именно синие, зелёные, такие серые черты лица, заострённые, уже никогда больше не спутает. На наших курсах мы показываем Видео с поля боя, где раненые в состоянии шока. К сожалению, здесь мы показать видео вам такое не можем, потому что это аудио формат. Второй симптом: пульс слабый и учащенный, более ста ударов в минуту. Само собой в покое, потому что если человек, например, пробежался, то у него частота пульса увеличивается. третье снижение давления очень хорошо если у вас есть тонометр и вы можете точно померить давление тактическому медику тонометр крайне желателен и на то и необходим но если даже тонометра нет или условия не позволяют его принять например на поле боя вы можете очень быстро определить есть или нет у человека падение давления для этого используется следующий простой и эффективный прием вы Сжимаете ногтевую фалангу его мизинца между своими пальцами большим указательным, сильно сжимаете, а потом отпускаете. В норме уже через 2 секунды э кожа под ногтем имеет обычную окраску розоватую, ну, сообразно тому, как как выглядят другие пальцы. Если дольше 5 секунд там кожа бледная, это означает, что у человека присутствует сильное падение давления. Э вот как бы так. Следующий момент: <свят> дыхание учащенное и прерывистое со вздохами. Да, и плюс поверхностное, не глубокое дыхание при шоке это распространено. Следующий симптом очень важный: расстройство сознания, головокружение иногда потеря сознания при некоторых особо тяжелых ранениях. Первое, незначительное время после ранения может присутствовать эректильная фаза, фаза возбуждения при шоке, то есть человек в сознании, у него повышенная иногда не целенаправленная двигательная активность, но это недолго. Всегда оно потом сменится головокружением, общей слабостью либо потерей сознания. То есть это важный симптом, который характеризует состояние шока. Тошнота или рвота может быть, может не быть. Вот сильная жажда при шоке присутствует почти всегда. Разумеется, пострадавшему можно дать пить, а то сейчас начнутся вопросы. Исключения могут составлять тяжёлые ранения в живот. Раньше при ранениях в живот вообще никогда не давали пить, потому что развивался перитонит, раненый умрёт. Сейчас <coughs> ситуация как бы Изменилось у нас большое количество антибиотиков, Шер... далеко очень шагнула вперёд хирургия, слава Николаю Ивановичу Пирогову. При ранениях в живот очень большие шансы выжить даже если кишки наружу. Поэтому иногда есть такое мнение у некоторых специалистов, что давать пить можно раненым в живот. Большинство по-прежнему считает, что лучше не надо. Нужно водой пропитать марлечку, салфеточку, дать пострадавшему в губы, он посасывает и жажду утоляет. И отвлекающая терапия и отвлекает своё внимание от боли те ошибо и воду не пьёт. Само собой ещё нужно обезболивание делать при шоке, но это мы коснёмся далее. Что необходимо знать по давлению? Нормальные показатели пульса в покое у человека 70-90 ударов в минуту. Давление колеблется от 120 верхнего систолического до 80 диастолического нижнего. Э при этом нужно иметь в виду А что у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например, с гипертонией, параметры могут существенно отличаться от вышеуказанных. Соответственно, могут обычно давление у них гораздо выше. Поэтому медик подразделения обязательно должен знать, кто из бойцов имеет какие хронические заболевания, в частности, у кого есть гипертония. Помимо того, что это позволит более точно диагностировать их состояние, это позволит более качественно запастись необходимыми медикаментами заранее, потому что на поле боя уже делать это поздно. И наконец, <coughs> краткие выводы действия наши при шоке. Мы этот момент не раз будем ещё проговаривать, потому что жизненно важно, чтобы никто ничего не перепутал. Остановка кровотечения при его наличии, обезболивание, обеспечение проходимости дыхательных путей, создание температурного комфорта, то есть на жаре расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха, укутать в мокрую ткань, в то прежде всего голову и шею положить в тень. На холоде наоборот, одеть в сухое и тепло, укутать, положить в тёплое помещение. Если человек может пить, дать ему обильное питьё при нарушениях гемодинамики, то есть при сильной кровопотере, и если вести далеко, поставить внутривенные инфузии. Обращение с пациентом максимально бережное, доставка в лечебное учреждение как можно быстрее.